16. -е. Насколько нам известно, любая часть видимой природы может служить частью некоего организма, отличного от наших тел. Собственно, мы совсем немного знаем о том, что именно может, а что не способно быть частью этого организма. Мы судим о других телах и душах лишь по сходству и аналогии с собственными. Некоторое сходство внешней формы, а также определенное сходство действий позволяют нам сделать заключение о наличии душевной жизни. Однако неспособность обнаружить подобные признаки недостаточно для доказательства ее отсутствия. В этой связи необходимо обратиться к энергичным аргументам Фехнера. Ф. Брэдли. Явление и реальность. Фрэнсис Герберт Брэдли, 1846-1924, английский философ-идеалист, глава школы абсолютного идеализма, то есть британского неогегельянства. Сочинение «Явление и реальность» опубликовано в 1893 году. Надо признать, что я начал слушать его с внутренним сопротивлением или, по крайней мере, с предубеждением. Земля, конечно же, была лишь давно остывшим шаром, огромным комом грязи без признаков жизни. Как могла она быть живой в любом из возможных смыслов этого слова? Однако постепенно, по мере того, как Омелли продолжал говорить на той крыше среди прокопченных труп старого Лондона, Меня все полнее начало охватывать ощущение иной реальности. новой, странный и прекрасный. Слишком могучий, чтобы спокойно улечься в сознании. Смеяться больше не хотелось. На мир вдруг снизошла новая красота, словно настал прекрасный рассвет. И осеннее небо над нами, щедро усеянное звездами, опустилось к нам ниже, осыпав золотом и сиянием скучные коридоры моего жития-бытия. «Даже стол в страховой конторе в Корхеле, где я служил, положительно заблистал под стать алтарю или даже трону». Поразительная красота и масштабность теории Фехнера зажгли все вокруг своим светом. Она была величественна и в то же время проста. Хотя в словах ирландца заключался, конечно, лишь и ее отблеск, собственно, это была смесь лекций профессора Джеймса и мысли доктора Шталя, сильно приправленные манеры изложения Терренса О'Мелли, но сама по себе она заронила мне в душу настолько действенные образы, что божественный смысл открывается и по сей день в самых обычных вещах. Горы, моря, просторы полей и лесов – Все, я теперь воспринимаю с удивлением, восторгом и благоговейным трепетом, неведомым прежде. Цветы, дождь, ветер и даже лондонский туман обрели для меня новый смысл. Я не понимал прежде, что сами размеры нашей планеты могли помешать увидеть ее в истинном свете. Ее масса не дала зародиться в сознании мысли о том, что она может быть в каком-либо смысле живой. Наделенный нашей способностью к рассуждениям микроб, мог бы таким же образом отрицать возможность жизни у слона, в теле которого он находится, а какой-нибудь атом-резонер на основании своих ощущений, пришел бы к твердому убеждению, что чудище, чьей плоти он обитает, есть небесное тело мертвой инертной материи. И в том, и в другом случае размеры мира заслонили бы понимание проявлений жизни». Причем Фехнер, как представляется, был отнюдь не праздным мечтателем, забавы ради развившим некий поэтический образ. Профессор физики Лейпсовского университета, он нашел время на разработку своей теории, хотя выполнял множество работ по электрохимии, а большинство его исследований по гальванизму стали классическими. Вклад Фехнера в развитие философии также весьма значителен. Среди прочих трудов – классическая книга по теории строения атома, четыре тома с множеством математических выкладок и результатов экспериментов по психофизике, как он ее называл. Многие считают, что в первом из них Фехнер практически заложил основы современной научной психологии. Книга об эволюции органического мира и две работы по экспериментальной эстетике – в которых, по авторитетному мнению ученых, высказываются самые фундаментальные принципы новой науки. Когда он умер, весь Лейпциг оплакивал его смерть, ибо он являл собой идеал немецкого ученого, столь же оригинально и дерзко мыслящего, сколь скромен и щедр был он в повседневной жизни, трудолюбивый раб истины и обретения знаний. Его разум был одним из таких, в высшей степени организованных перекрёстков истины, куда лишь изредка добираются дети рода человеческого, но откуда всё делается одинаково доступным, и всё можно рассмотреть с верной перспективы. Буквально все способности достигли в этом человеке наивысшего развития без видимого ущерба друг для друга. Наитерпеливейший наблюдатель, талантливейший математик, проницательный аналитик, он в то же время был способен к самому тонкому сопереживанию и человеческому участию. Поистине это был философ в самом великом смысле. Да... Негромко сказал Омелли мне на ухо, когда мы сидели, прислонившись к печным трубам, и смотрели, как кольца дыма поднимаются к звездам. И теории этого человека полностью завладели стариной Шталем, выведя его из равновесия. Признаться, мне не удалось до конца разобраться в характере доктора. У него, верно, аналитические аппараты воображения малость смешались в голове, Ведь он то порицал меня за то, что я сомневаюсь и задаю недоверчивые вопросы, то вдруг, когда я давал волю своему полету воображение и изливал на меня сарказм, он никогда не открывался до конца, и мне оставалось лишь строить догадки, от чего ему вдруг стало настолько неуютно у себя в клинике, что пришлось оттуда уйти. Поистине он был птицей редкого полета. Но как бы я ни целился, попасть мне в него не удавалось, все мимо. Он же непрестанно меня подогревал, то побуждал меня сблизиться с моим русским, повествую о космических сущностях, о своих пролюдях, чтобы понаблюдать за моим разрушением, то, не проходило и часа, предпринимал всяческие усилия, дабы защитить мой рассудок. Смех Терренса огласил окрестные крыши. В результате, добавил он, запрокинув лицо к звездам, будто обращался к небесам, а не ко мне, он подтолкнул меня к величайшему из испытанных мною приключений. И я действительно верю, что в моменты беспамятства, вернее, полубеспаменства, я покидал свое тело, унесенный наподобие Моисея, или, или то был Иов, а может, Павел? на третье небо, где мне удалось коснуться чудесной реальности, которая поистине сделала меня непередаваемо счастливым. Но а что же Фехнер и его великая идея?» — вернул я его к предмету нашего разговора. Он бросил сигарету вниз на задний двор, прилегавший к парку, проследив взглядом огненный зигзаг. Вкратце можно сказать так. Не только Земля, но вся Вселенная на всех возможных диапазонах и длинных волн повсюду живая и обладающая сознанием. Он принимает духовное проявление за закон природы, а не за исключение. У профессоров философии нет воображения, Фехнер возвышается над ними. Он не боялся отпускать воображение в полет. Награды ему были открытия и... Он присвистнул «Еще какие открытия?» Но некоторые современные ученые даже не находят нужным откликаться. А, -а, -а" рассмеялся он в ответ. «Эти напыщенные интеллектуалы с их ограниченными представлениями, атрофированным воображением и витиеватыми аргументами?» «Может и так. Но во вселенной Фехнера есть место самым разным духовным существам, находящимся между человеком и Богом. У огромных тел сознание развито гораздо больше. Он страстно верит в душу Земли, считает ее нашим ангелом-хранителем. Мы вполне можем молиться Земле, как молится святым. Земля, объединяющая коллективное сознание, мы на Земле, подобно зыби на поверхности океана, растем из почвы, как листва на деревьях. Иногда мы расширяем рамки своей жизни и понимаем, что являемся частью общего сознания, но чаще остаемся отъединенными, носителями индивидуального сознания и только. Моменты единения с космическим сознанием весьма редки. Они наступают в любви, иногда приходят во время страдания, при восприятии музыки, но чаще всего при созерцании красоты пейзажа, природы. Люди слишком мелочно суетны, эгоистичны. Они привыкли цепляться за свою драгоценную индивидуальность. Он набрал в грудь воздуха и продолжал. Фехнер сравнивает нас по отдельности с органами чувств земной души. Они обогащают ее ощущениями на протяжении нашей жизни. Все наши чувства она впитывает в момент возникновения и включают в общую сферу знания. Когда один из нас умирает, словно навсегда закрывается один из глаз, откуда поступали ощущения. «Продолжай!» – воскликнул я, понимая, что он, вероятно, дословно цитирует отрывки из Джеймса, над которыми немало размышлял, после чего совершенно сжился. «Расскажи подробнее, это просто поразительно!» «Конечно, продолжу, если ты пообещаешь иметь в виду, что Землю Фехнер рассматривал вовсе не как человека-великана». Если она существо, то совершенно иного рода, чем мы, в согласии со своим строением. Планетные существа отличаются от всех прочих известных нам. Фехнер лишь возражает против свойственного людям высокомерия, когда, вооруженный далеко не совершенным знанием, мы беремся отказывать в сознании и даже наличие жизни в столь прекрасно организованной форме, как Земля. Он полагает, что небесные тела – существа, намного превосходящие людей по развитию разума. И высмеивает чванство двуногих, обитающих на этой планете, и считающих себя верхом совершенства. Теперь понимаешь? У меня даже перехватило дыхание. Раскурив большую трубку, я стал слушать. На сей раз он уже совершенно явно излагал страницу из хиббертовской лекции, о которой упоминал Штальт. Ту, где профессор Джеймс стремится дать слушателям представление о масштабе и цели концепции Фехнера, признавая, что неизбежно умаляет ее ценность, резюмируя и упрощая. «Давным-давно Землю называли животным», – отважился я вставить слово. «Это общеизвестно». Но Фехнер настаивал, что планеты относятся к более развитому классу существ по сравнению как с человеком, так и с животными. Это существа, чьи огромные размеры требуют иного плана обитания. Это обитатели Эфира? В точку! С энтузиазмом подхватил Омелли. У каждого природного элемента есть свои обитатели. И у Эфира свои планеты. Океан Эфира, чьи волны свет, также имеет жителей более высокого порядка, поскольку их элемент выше. Они плывут без плавников, летят без крыльев, движутся гигантские безмятежные, будто питаемые наполовину духовной силой в наполовину духовном мире, где обитают, отзываясь на малейшее притяжение друг друга. «Это поистине существа во всем превосходящий нас. Любой, знаешь ли, мог заигрывать с этой идеей», — добавил он, — «она стара, как мир». Но этот человек показал, как и почему она может соответствовать истине. «Только вот вопрос с превосходством», – усомнился я. «Я бы предположил, что их стадия развития скорее предшествует нашей, и потому ниже. Они другие», – ответил он. «В этом все дело». «Вот как». Я проследил взглядом прочерк метеора в нашей плотной, насыщенной влагой атмосфере и поймал себя на мысли. Интересно, произвели ли жар и вспышка от визита мимолетного гостя какое-либо воздействие на коллективное сознание огромного тела, на котором мы сидели и болтали, и куда он потом осядет мельчайшей пылью? Именно настаивая в равной мере на признании как различий, так и сходства – возбужденно кинулся доказывать Омелле, «Фехнер и добивается столь конкретной картины жизни Земли». «Задумайся на минуту. К примеру, наше соответствие по строению животным проистекает от более низкой организации. Необходимость переходить с места на место, подтягиваться, наклоняться – есть лишь недостаток строения». «Недостаток?» – воскликнул я. «Но мы ведь так этим гордимся». Он в ответ рассмеялся. Что такое наши ноги, как не костыли, с помощью которых, тратя уйму усилий, мы нескончаемо рыщем ради обретения недостающих вещей? Земле такое несовершенство неведомо. К чему ей, и без того, обладающей всеми предметами наших желаний, иметь конечности, аналогичные нашим? Какой ей прок в руках, когда ей не к чему тянуться? Или в шее, если нет головы? Или в глазах и носе, если в космосе она находит путь без их помощи, а у себя располагает миллионами глаз животных, направляющих их перемещение по ее поверхности и всеми их носами, чтобы ощутить аромат каждого цветка, произрастающего из нее. Значит, мы в буквальном смысле части ее, как бы проекции ее гигантской жизни, одна из многих проекций, по крайней мере. Да, так и есть. А поскольку мы сами часть Земли, продолжал он, тут же подхватив мою мысль, то и наши органы чувств, ее органы тоже. Она как бы огромный глаз и ухо. Все, что мы видим и слышим по отдельности, она воспринимает сразу и вместе. Омелли встал рядом со мной, протянув руки к звездам над деревьями и дорожками парка, распростершегося внизу, где в вечерней прохладе прогуливалось и беседовало множество мужчин и женщин. По мере того, как воображение немецкого гиганта мысли захватывало его полнее, он исполнялся все большего воодушевления. Она вызывает в жизни бесчисленное количество существ на своей поверхности, а их многообразие сознательных взаимодействий поднимает на более высокий уровень своего сознания. Опершись на парапет, он привлек меня ближе к себе. Мы вместе смотрели на силуэт Лондона на ночном небе, думая о том, какой отсвет, какое количество тепла он отбрасывает, и о том, сколь отчаянно борются миллионы его жителей за денежный успех, за обретение власти и славы, и сколь невелико число тех, кто хочет достичь успеха в духовном развитии. Грохот уличного движения доносился до наших ушей настоящей какофонией, Подумал я о других городах мира, о деревнях, одиноких пастухах на пустошах, несчетных диких созданиях лесов, полей и гор. «И все это она принимает свое большое сердце, как часть себя», – пробормотал я. «Все», – тихо ответил он, когда до нас долетели звуки оркестра, игравшего на другой стороне Серпентайн. Сознание всех людей во всех городах, всех племен и народов, животных, цветов, насекомых – все без исключения. Раскинув руки, Терренс глубоко вдыхал ночной воздух. Вдалеке над башнями Вестминстера поднималась желтая луна, и звезды делались тусклее. До нас донеслись девять гулких ударов Биг Бена. Непроизвольно я сосчитал их. «И то, что мы воспринимаем подсознательно, тоже ее», — сказал он, вновь угадав мои мысли. «Все не до конца понятые сны, полувысказанные стремления, наши слезы, желания, наши молитвы». «В тот миг мне показалось, будто наши мысли слились, захваченные потоком сознания куда более мощным, чем разум каждого из нас». Словно мы получили подтверждение высказанных им только что мыслей и почувствовали неприметное биение пульса земной души, на удивление воспряв духом. Значит, важна любая форма жизни. Услышал я свои мысли вслух, ибо уже не понимал, думаю ли я про себя или говорю. И любая попытка свершения, даже непризнанная, Даже тщетная, даже неудача, донесся ответный шепот. Даже те мгновения, когда мы перестаем верить в нее. Какое-то время мы постояли молча. Затем, не снимая руки с моих плеч, он направился к коврикам возле трубы, где мы лежали до этого. «Но среди нас есть такие», – продолжал он негромко. В голосе его трепетала огромная радость, кто познал более тесные отношения с великой матерью. Через так называемую любовь к природе, или благодаря безыскусной простоте души, совершенно несовременной, конечно, и свойственный по большей части детям и поэтам, Они проникают к глубинным источникам жизни. Им ведомо мудрое руководство Ее могучей души, священное материнское чувство, отвращающее от борьбы за материальные приобретения, от горячки, называемой наслаждением, бесхитростные дети Ее юной силы, потомство чистой страсти. Каждый ощущает Ее вес и поддержку за собой. Горячко, называемая наслаждением». Строка из поэмы Перси Биши 1792-1822 год, на смерть поэта Джона Китса «Адонайс», 1821, строфа 40. Он воспарил над нашим наслаждением, в котором оставаться мы должны, горячку называя наслаждением в ночи, где ложь и злоба так сильны, «И жизнью безнадежно мы больны». Перевод Бальмонда. Его слова перешли в совсем бессвязный шепот, но мысленно я каким-то образом продолжал его слышать. «Простая жизнь», — сказал я негромко, «зов дикой природы, многократно усиленный». Однако Омелли чуть изменил мое предложение. «Скорее призыв», – ответил он, не поворачиваясь ко мне, обращаясь к ночи вокруг. «Призыв детства, истинного, чистого, живительного детства Земли, золотого века, когда люди еще не отведали запретного плода и не познали одиночества, когда лев с ягненком ходили вместе, и дитя водило их». Исай, 116 шестая. То есть того времени и символом которых служат эти строки. А любопытные пережитки которого могут еще скитаться в нашем мире, высказал я предположение, вспоминая слова Шталя. Его глаза засверкали. Именно с таким я и повстречался на том туристическом пароходике. Ветер, оббивавший наши лица, прилетел, скорее всего, с северо-запада, из бесплодного Бейсуотера. Но он дул также с горы садов Аркадии, утраченный почти безвозвратно. Бейсвотер, Северо-западный район Лондона, прилегающий к Гайд-парку. Древнееврейские поэты называли его временем «до грехопадения», более позднее – «золотым веком». Сегодня его отблеск заметен в выражениях «желанная страна», «страна обетованная», «рай земной» и множестве других. Но в сознании мистиков и святых оно выступало страстно желаемым временем слияния с их божеством. Ибо такое возможно и открыто для всех, любому сердцу, не ослеплённому ужасом того материализма, что загораживает все пути избавления и заключает личность в камеру скучной иллюзии, признающей за реальность лишь внешнюю форму, а всё многоцветие внутренней жизни... Тут до нас снизу донеслись хриплые крики двух пьянчуг. Мы снова подошли к парапету и посмотрели на поток конных экипажей машины, пешеходов, видневшихся на Слоун-стрит. Обуреваемые гневом от искусственного стимулятора в их мозгу, пьяницы, шатаясь, скрылись из вида. За ними медленно прошествовал полисмен. Ночная жизнь огромного сверкающего города текла внизу нескончаемым потоком душ, каждая из которых была влекома своим путем к вожделенному забытью, когда можно будет не думать о прутьях своей клетки, о тысячам мелких терзаний и прикоснуться хотя бы к краешку счастья. Все такие самоуверенные они бежали в прямо противоположном направлении, стремились вовне, к внешним целям, а не внутрь себя. Они боялись быть простыми. Мы снова вернулись туда, где лежали раньше. Долго никто не находил, что сказать. Наконец, я первым спустился вниз по скрипучей лесенке, и мы вошли в душную гостиную небольшой квартиры, которую Терренс тогда снимал. И Я включил электрическое освещение, но Умелли попросил меня притушить его. Глаза ирландца все еще светились внутренним одушевлением. Мы сели возле растворенного окна. Он достал потрепанный блокнот из кармана своего еще более потрепанного сюртука, но было слишком темно, чтобы читать. Однако он мог говорить, не заглядывая в записи, так как все знал наизусть. Глава 17 Он привел еще ряд причин, по которым Фехнер полагал Землю выше человеческого уровня развития, но в сердце у меня надолго остался другой отрывок – описание радости дерзкого немецкого мыслителя от осознания ее прелести и от его первого простого видения. «Сам я – вполне земной человек в самом расхожем смысле слова, однако красота его мысли живет во мне и по сей день». способная преобразить даже неприглядную страховую контору, витая надо мной, когда я сражаюсь с наискучнейшими, удручающими делами. Признаться, это не раз освежало и придавало сил в трудную минуту. Какая форма лучше помогла бы ей нести свой драгоценный груз через долгие дни и времена года, чем теперешняя? Ведь она себе и конь, и колеса, и повозка одновременно. Только подумай, до чего она прекрасна. Сияющий шар, небесно-голубой, залитый солнцем с одной стороны и купающийся в звездной ночи с другой. Во всех водах отражается небо, в складках ее горы и извивых долин идет бесконечная игра света и теней. В окоем помещается только часть, даже с горных вершин, но если бы удалось увидеть ее целиком, воистину... Земля предстала бы в радужной красе. Тогда бы все виды пейзажей предстали бы перед взором одновременно. Все нежное и исполненное изящество. Все тихое и бурное, романтичное, заброшенное, радостное, пышное и роскошное или бодрящее. Пейзаж – ее лицо. Причем он включает в себя и людей. Их глаза сверкают бриллиантами среди капель росы. Зелёный цвет преобладал бы в портрете, но голубизна атмосферы и облачный покров окутывали бы ее, как фата невесту, чьи влажные туманные полупрозрачные складки Земля с помощью своих слуг и ветров никогда не устает по-новому укладывать вокруг себя. Ей, как разумному организму, Продолжал умелли, поведя рукой в сторону занавесившей окно синей ночи. Непотребны ни сердце, ни мозг, ни легкие, как нам, ибо она устроена по-другому. Вместо них у нее есть мы. Собственных конечностей или мускулов у нее тоже нет, вне земли находятся только звезды. К ним она применяется всем своим телом, неуловимо меняя походку или еще более тонко отзываясь на уровне вибраций. Океаны могучим зеркалом отражают свет небес. Атмосфера, подобно гигантской линзе, собирает и преломляет его. Облака и снежные равнины сливают в белизну, а леса и цветы разбрызгивают пестрым покрывалом. Люди издавна слагали сказки об ангелах, которые обитают среди света, не нуждаясь в земной пище и питье, о посланниках между людьми и Богом. И вот перед нами существа, живущие в области света, которым не нужна еда и питье, посредники между Богом и нами, повинующиеся Высшей воле. Значит, если небеса действительно обитель ангелов, небесные тела как раз и должны быть теми ангелами, ибо иных нет. Да, Земля – общий великий ангел-хранитель, ибо наблюдает за всеми нашими интересами. «А теперь», – прошептал ирландец, видимо, не ослабевающий интерес, – «послушай о том, какое видение посетило Фехнер. Заметь простоту и силу убеждения». Как-то весенним утром я вышел на прогулку. Поля зеленели, птицы пели, на траве поблескивала роса, там и сям поднимался дымок, изредка встречались люди и на всем лежал свет преображения. Это был всего лишь уголок Земли, лишь миг ее существования. Однако по мере того, как мой взгляд обнимал ее все шире, я все больше укреплялся в мнении, что она действительно ангел, что это не некое представление, а явный факт. Ангел столь щедрый, ободряющий и цветущий, и вместе с тем столь неуклонно совершающий свои круги по орбите, в мире с собой, обернув свое живое лицо к небесам. А вместе с Землею... Я тоже уносился к небесам. И я спросил себя, неужели люди могли настолько отвернуться от жизни, чтобы вообразить землю сухим комком грязи и заняться поисками ангелов над нею в небесной пустоте, чтобы не обнаружить нигде? Строй признаний был нарушен заполошным трезвоном пожарных машин, пронесшихся внизу. Последние слова заглушены криками. Однако жизнь внутри тесных стен гостиной обрела чудесные свойства благодаря величию концепции, которая воодушевляла. Вера обрела глубину и ширь симфонии. Мы оба подпали под очарование все побеждающей красоты. Ее силой мог не воспользоваться разве что внутренне умерший. Истинно великие идеи укрепляют волю, и те жизненные неудобства, которые приходится переносить, вовсе не должны ни умалять истинную радость, не обесценивать усилия. «А теперь пойдем», — негромко сказала Мелли, прерывая мои мечтания полной надежды. «Прогуляемся до твоего дома по парку. Уже поздно, а тебе я знаю, рано вставать. Раньше, чем мне». Миновав статую Ахиллеса, мы ступили на траву, ощутив под ногами частицу живой планеты посреди придавившего ее своей громадой Лондона. Вокруг нас и внутри витало благоговение, вызванное всей охватностью идей. По полоске живой травы мы двинулись к мраморной арке, живо чувствуя, что ступаем по коже существа, физического воплощения великого ангела, живого разумного, сознающего. Более того, оно знает, что мы сейчас по нему ступаем, заботится о наших маленьких отдельных личностях, чувствует нас, понимает и любит, как мать любит своих детей, которым можно молиться, как молится святым. Эта концепция, пусть набросанная лишь в общих чертах, смутно и сумбурно воспринятая, принесла с собой совершенно новое восприятие жизни как чего-то поразительного и вечного. Все живое на поверхности Земли было эманацией ее души, все, от знавших о ней богов и фей стародавних времен, до современных мужчин и женщин, они позабывших. Богов, Значит, и они были проекциями ее личности, ее аспектами и гранями, эманациями, которые она теперь выбрала опять в себя. И теперь, дремлющие внутри, не существуют ли они как настроения и силы природы, настоящие, живые и вечные, но не проявленные до конца, но все еще ощутимые для людей простых, для детей природы, Не таковали была великая правда, выведенная Шталем из теории Фехна? Казалось, все вокруг нас – деревья, воздух, пространство парка – сливается в огромную единую фигуру, становясь одним невыразимо прекрасным богом из всех, что выжил с тех времен, вечным и величественным паном, настроением жизни Земли, ее проекцией, одетой светом звезд, Туманом страстью ночи, волнением царственного всеохватного расположения духа и прочие витали недалеко; те частицы сознания земли, существование которых древние греки и те народы, что предшествовали им, простые и примитивные, под детски восприимчивые люди на заре истории ощутили и поименовали богами. которым поклонялись, чтобы в экстатическом порыве и через видении причаститься их силе. Нельзя ли тогда и сейчас вызвать их поклонением? Возможно, истинной веры даже единственного человека достанет, чтобы коснуться хотя бы одной грани могущественного сознания Земли и вызвать к жизни древние формы прекрасного. И не может ли это представление о богах быть вечно истинным и живым? Удастся ли познать и почувствовать их сердцем, если не в какой-либо определенной форме? Я лишь знаю, что по пути из пристанища Терренса о Мелли в Педингтоне, с его пропыленными книгами и бумагами до моего дома потрясающее великолепие того, о чем он говорил, навсегда поселилось у меня в голове. Сами слова позабылись, как, впрочем, и то, каким манером он ухитрялся заставить меня выслушать его рассуждения. Но они по сию пору волнуют меня кровь, словно только-только впитались. Когда же конфликт между долгом и желаниями делает жизнь совсем невыносимой и пустой, память вызывает на подмогу силы, намного превосходящие мои собственные. Земля способна лечить и утешать. Глава 18 Наш пароходик пыхтел себе не спеша по Ионическому морю. Когда мы обогнули каблук итальянского сапога, пирамида Этна еще долго синела на западе, но затем и она растаяла в дымке. Кругом ни единого паруса. Стоило нам миновать Калабрию, как весна сразу перепрыгнула в лето, Нас ласкали те же ветры, что некогда, обвивали щеки и волосы возлюбленной Зевса Ио, когда она устремилась на юг, к Нилу. Лишенные привлекательности прекрасной дочери Аргоса, пассажиры корабля, у которых в крови приключения не бурлили, а вяло пошевеливались, лениво нежились на солнце, но для тех, чьи сердца были готовы к странствиям, море не теряло таинственной привлекательности. По крайней мере, ирландец выскользнул за пределы своего тела, подобно Ио, наблюдая за происходящим сверху. Сфера его сознания расширилась, чтобы принять в себя эту картину. Кошалоты пускали фонтаны, дельфины разных размеров танцевали, словно повинуясь буйным ритмам дионисовых флейт, всплывая из прозрачных волн почти у самого борта, но успевали нырнуть и спасти свои блестящие носы. А туристы на протяжении всего дня, вопреки развешенным по стенам расписанием заходов порты, то и дело обращали свои бинокли на восток, пытаясь различить берега Греции. Тем временем Омелли ступал по палубе иного корабля. Теперь для него море и небеса были населены вдвойне. Ветер принес весть о том, что освобождение грядет, а тепло жемчужно сияющего солнца согрело те центры его существа, которые прежде непрестанно зябли. Омелли знал, что страна, куда стремился проходник, лишь оболочка, из которой некогда оживлявший ее дух красоты уже улетел. Но она оставалась ключом. Древняя красота, выражавшая настрой юного сознания Земли, была сокрыта, похоронена, но не уничтожена. Она еще где-то пламенела. И прежде, задолго до рассвета Древней Греции она проявлялась еще сильнее, сомнений не было. Непередаваемо потрясающий настрой души Земли, слишком могучий для человеческой истории и настолько иной, что лишь самым выдающимся мыслителям, тем, что не побоялись пустить свое воображение в полет, оказалось под силу его представить. И по признанию Шталя, это настроение промира даже в самом призывном варианте современному человеку не могло не представиться опасным. А его собственная личность под руководством бессловесного незнакомца наконец двигалась к моменту воссоединения. И все же, пока он медленно вместе с пароходом полз по уголку вращающегося глобуса, ощущая, что в то же время приближается к месту, где каким-то образом станет возможен доступ к выражению нераздельности первожизни, во что он действительно верил, говоря робким языком современности? Даже в наших лондонских беседах, при всей их проникновенности, когда слова подкреплялись жестами, мимикой и красноречивым молчанием, полностью определить значение было сложно. «Нет таких слов. Нет слов», — повторял он, пожимая плечами и приглаживая нестриженные волосы. «В глубине моей души все ясно и просто, но язык не способен передать образ жизни, сложившейся прежде него. Если же и ты не можешь уловить суть моих мыслей, я с отчаянием должен отказаться от дальнейших объяснений. А при бесструктурном письменном изложении результат выходил довольно сбивчивый. Но если передать вкратце, хотя бы потому, что сохранилось у меня в памяти, когда я пытаюсь рассказать эту историю другим, то Омелли ощущал, переживал и верил на протяжении своего приключения примерно в следующее. Что Земля, как живое разумное существо, некогда производила видимые проекции своего сознания, сходные с теми проекциями человеческой личности, Какие современные психологи полагают возможными, что простота его натуры и неутолимое стремление к дикой природе, неразрывно связанные с ней, на самом деле проистекали из глубинной связи с жизнью Земли? И если физическое удовлетворение этих стремлений было невозможно, то он не терял надежды, что духовно сможет соединиться с душой планеты и так достичь цели. Далее, что та часть личности, способная войти в субъективно созданный рай, которую Шталь называл «подверженной влиянию желаний и устремлений», во сне иногда отделялась от тела на время, а со смертью – навсегда. И более того, что состояние, в которое он тогда бы вошел, означало бы квазислияние с жизнью Земли, частичным выражением которой он являлся. Подобная близость к природе в наши дни столь редка, что даже возможности ее мало кем признается. Те же, кто ее обладает, по словам доктора, были космическими существами, почти неотделимыми от жизни Духа Земли. Прямое выражение жизни Земли – атовизм тех времен, когда подобные выражения еще не обособились от нее и не стали человеческими личностями. Но часть самых ранних проявлений или проекций сознания Земли, воплотивших в своих пугающе огромных формах простую гармонию и величие ее существа, все же сохранилось. Они попадают под определение богов в интерпретации ограниченной человеческой способности, именуемой воображением. Зов простой жизни, без искусной невинности и чуда, всегда переполнявшие сердце ирландца, прежде непонятные для него, могли бы с годами в текучке дел уснуть и атрофироваться совсем, если бы ему не повстречался еще более непосредственный пример, более выраженный, чем он сам. Мощная сущность русского пробудила все чувства о Мелле, усилив их многократно простым своим присутствием. Объяснений, слов вообще не потребовалось. Он мог еще противиться призыву, но мог и принять. Возможно, внутренняя катастрофа, которой он страшился, не была неизбежной, а перемена безвозвратной. В конце той памятной беседы доктор Штальт повторил свое предложение. «Не забывайте, вы можете занять койку в моей каюте до самого Батума». Однако, поблагодарив, Омелли все же стряхнул заботливо удерживавшую его руку, зная, что больше не воспользуется предложением приятеля. Потому что русские незнакомец с сыном каким-то образом освободили его. Весь день он провел то спускаясь к себе в каюту, то поднимаясь на палубу. Там внизу он рассказывал, насколько они продвинулись, подбирая наиболее подходящие короткие предложения и в то же время давал волю своему растущему восторгу. А мальчик тем временем не мог усидеть на месте. Он то играл в одиночку, как дикарь, то без шляпы стоял на носу, всматриваясь вдаль из-под руки, а то уже на корме, опираясь на перила и глядя на вспененную винтами воду, несущую их вперед. Время от времени он забегал в каюту, принося отцу вести. «Завтра на рассвете покажется мыс Матапан», – заметил ирландец. «После этого мы проведем в Афинах несколько часов, а оттуда будем через циклады в небольшом отдалении от материка». Притворяясь, что занят перекладыванием вещей в чемодане, он бросил взгляд на верхнюю койку и увидел, как на широком лице соседа разливается счастливая улыбка, словно восходит солнце. С приближением к Греции попутчики Омелли начали меняться. Особенно заметно отец. Наполнявшая его радость, слишком большая и искренняя, чтобы считать ее простым возбуждением, не могла удержаться внутри и исходила от него почти видимыми волнами. Несомненно, так воспринимало происходящее сознание Омелли, визуализируя духовные черты расширявшейся личности соседа. Как бы то ни было, но тот на глазах становился крупнее. Внутренне он стал намного активнее и энергичнее, а это примечательное восхождение духа зримо распространило вокруг ощущение редкого достоинства. Такое проявление вызывалось внутренним расширением от счастья. Малозаметные черты характера, которые отец и сын выказывали обычно, были лишь одной из множества граней, лишь верхушкой цельной личности. В глубине таилось намного больше. Как и у прочих людей, сильные переживания вызвали их ближе к поверхности. Совершенно ясно, что для обоих Греция знаменовала отправную точку их скрытой страсти – Там их ожидало нечто важное, оттуда должна была явиться помощь. И как отраженный свет, в Тернсе стала нарастать сходная перемена, его охватила радость, радость возвращения домой, куда он давно стремился. В то же время, на подсознательном уровне, предупреждения доктора Шталли все же не остались без влияния. Омелли чаще бывал среди других пассажиров. Приходил поболтать с капитаном, который был так доволен благополучием своей большой семьи на корабле, словно самолично обеспечил эту ясную погоду, что привело всех в хорошее расположение духа. Беседовал с армянским священником, который рад был показать, что начитан в Токерея и Киплинге. И того больше с московским купцом, воплощенным провинциалом, завладевшим всеобщим вниманием в курительной комнате и самоуверенно изрекавшим тривиальные суждения на шести языках. Последнего в особенности не давал ирландцу оторваться от человечества, источая густую атмосферу эгоизма и незатейливой простоты самого обыденного толка, свойственную большинству людей. Купец действовал на умель вроде успокоительного, и в те дни ирландец принимал его в больших дозах, аллопатически, поскольку болтовня москвича составляла мощный антидот стрессу негасмущего возбуждения, которое, согласно Шталю, грозило разрушением личности. Вряд ли в том смысле, на который рассчитывал, но купец был совершенно великолепен, занятен как ребенок, ибо среди прочих качеств обладал безошибочным инстинктом сноба, отчего становился желанным для друзей, чьи имена или положения могли рассветить его собственное ничтожество, причем сыпавшиеся из него как из рога изобилия истории служили красноречивой иллюстрацией полезности такого навыка. Омелли выслушивал его излияние с серьезной миной, время от времени подогревая невинными вопросами. Остальные вели себя сходным образом, ощущая созвучие своим устремлением. Даже священник с регулярностью пулемета выстреливал порции мелкой гордости от того, что в Венецианском монастыре жил в той же комнате, где когда-то останавливался Байрон. И, наконец, сам О'Мелли ощутил нарастающую потребность поделиться рассказом о недавно обнаруженном родстве с превосходящей душой и сознанием. «Ведь по сути, — отметил он про себя, слушая чужие речи, — грубое и неразвитое желание сноба сродни стремлению мистика слить свое «я» с более великим». Затем, устав от них всех и их мелких устремлений, он вышел из курительной и присоединился к мальчику в его диких перебежках с носа на корму, играя с ним в прятки на палубах и даже в шаффлборд. Шаффлборд – первоначально игра, когда по размеченному на сектору участку палубы с помощью клюшек перебрасывали деревянные или металлические диски. Впоследствии получили распространение и настольные варианты. Они жарились на солнце и наблюдали за тем, как танцует море, с радостным криком ловили ветер в лицо и указывали друг другу пальцем на быстро меняющиеся очертания редких облаков, которые плыли в голубизне над ними. Безмолвно оба чувствовали, что невидимые, быстрые существа, обитавшие за пределами ощутимого, вступили с ними в игру. И тогда курительные с ее завсегдатаями, жадными до вещей, пахнущих деньгами, мехов, шампанского, сигар и весомых приобретений, символизировавших личную значимость, которую они так ценили, показалось ирландцу сущим склепом, где умирающие сидят и в слепой гордыне своей составляют список достояния, которые им все равно не унести с собой. А Поистине это был контраст между жизнью и смертью. Ибо сейчас с ним рядом, в этом играющем молчаливом мальчике бурлила сила преобразующей прелести, дышавшая над миром, еще не знавшим человеческой суеты. Земле не требовалось ничего приобретать, поскольку она была самодостаточна, а он, он был ее сыном. О, что за радость! Что за невероятное счастье!